относятся к промежуточным месяцам, то есть в данном случае к марту и сентябрю 1964 года. Средние величины для крайних положений Луны плюс-минус эпсилон плюс-минус i приведены в следующей таблице. Для месяцев, на которые приходятся затмения, величины эпсилон плюс i будут включены в выражении на 0,15° больше, а величины эпсилон минус i настолько же меньше. Таблица. Крайнее склонение Солнца и Луны за 3,5 тысячи лет. Год до нашей эры. 4000-ный. Солнце, эпсилон 24,112 тысяч градусов. Луна, эпсилон плюс i. 29,262°. Луна эпсилон минус i 18,962 тысяч градусов. Год 3500 до нашей эры. Эпсилон 24,72 тысяч градусов. Эпсилон плюс i 29,222 тысяч градусов. Эпсилон минус i 18,922 тысячных градуса. Год 3000 до нашей эры. Эпсилон 24,27 тысячных. Эпсилон плюс и 29,177 тысячных. Эпсилон минус и 18,877 тысячных. Год 2500 до нашей эры. Эпсилон 23,979. Эпсилон i 29,129 тысячных. Эпсилон i 18,829 тысячных. Год до нашей эры двухтысячный. Эпсилон 23,928 тысячных. Эпсилон i 29,78 тысячных. Эпсилон i 18,778 тысяч. Годы нашей эры 1500. Эпсилон 23,873 тысяч. Эпсилон i 29,23 тысяч. Эпсилон i 18,723 тысяч. Год до нашей эры тысячный. Эпсилон 23,816 тысяч. эпсилон плюс i 28,966 тысяч, эпсилон минус i 18,666 тысяч. Год до нашей эры 500. Эпсилон 23,757 тысяч, эпсилон плюс i 28,907 тысяч и эпсилон минус i 18,607 градуса. Склонение звёзд приведены в каталоге Смитсоновской астрофизической обсерватории, охватывающем 5000 лет. Хокинс и Разенталь, 1967. Если объект, а следовательно, и склонение известны, уравнение может быть решено относительно D. Если же объект неизвестен, уравнение можно решить, положив D равным 0. астрономические результаты, полученные в Столнхендже. В качестве примера расчёта астрономических наблюдений рассмотрим Столнхендж, расположенный на 1,83° западной долготы и 51,17° северной широты. На рисунке приведены результаты стереоскопической аэрофотосъёмки произведённый в 1965 году. Этот план, показывающий контуры камней и их высоту над уровнем моря, был сделан английским департаментом охоты для Смитсоновской астрофизической обсерватории при активной помощи Национального географического общества. Положение лунок вблизи пяточного камня, помеченных А, было определено по более тёмной траве на этом участке. положение жиям опорных камней номер 92 и номер 94 было определено путём привязки их к их рвам с использованием официального плана